Да с вами даже деда с телегой навоза ограбить невозможно Дед вас коровьями лепешками закидает и всех насмерть пришибет Он уже успел одеться, заглянуть в мешок и удостовериться, что сожрать голодная шайка ничего не удосужилась Потом приложился к баклаге, крякнул, отер уста Итак, сказал он, приходя в благое расположение нрава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 «Как канаты развесить, чтобы столб воздвигся?» «А орала простой, скуешь. Про меч я уж не говорю» «Нет», — гордо ответил столбник «Мы не по землепашеской части и не по военной Мы по столбам гораздо» «Понятно», — вздохнул жихарь, склоняясь над вторым пленником «Ну, а ты по какой части всех превзошёл?»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 Ладу бучали, Простучал зубами замерзавец Не в брюхе же у тебя ледник устраивать Пожал плечами богаты Не ожидая его вопроса Отозвался четвертый семион: Мое прозвание Жарыня Но я тоже только сам себя разогревать гораст А в руках даже воды не вскипячу Вы часом не у йоговых мужиков учились? — заботливо спросил жихой: Хотя нет, те, по крайности, умеют на спинах мокрые полотенца при Великом морозе сушить.